Дорога Небывалое ощущение Лежать на дне лодки И смотреть вверх На море Усыпанные звездами Наверное, это до боли похоже На клише какого-нибудь Романтичного придурка-рифмоплета Но как тут скажешь иначе? До берега оставалось мили-две Я уже давно разглядел маяк порта Кадиса и копил силы перед последним рывком. Эти две мили до берега предстояло пройти на веслах, дабы не привлекать внимание шумом мотора. Мне повезло. Дуракам всегда счастье. Я проскочил в стороне от рабочего фарватера, похожего на морское шоссе между Альхисерасом и Танжером. Суда всякого водоизмещения ходят в обе стороны между континентами, но все же резиновая лодка с мотором, как ни крути, за судно бы не сошла. Повезло. Для радара такая мелочь не видна, она на его экране лишь песчинка, а испанцы после шести вечера беспечны. Многие пропустили по стаканчику прямо на дежурстве, и всякая ерунда их не интересует. Я рассчитывал причалить неподалеку от Кадиса на рассвете. У ночи оставалось еще два ее законных часа. Дремать не тянуло, а лезли в голову мысли, все больше воспоминания. Вспомнил своего тестя. Хороший был мужик. Любил я его больше родного отца. Умный, честный, безобидный. Оля называла его тряпкой. У нас даже скандалы случались из-за этого. Я все никак не мог понять, за что она его так, собственного отца... Потом понял. Разные люди — отец и дочь. Тот сам по себе. Она взяла многое от матери, которая почему-то позволяла себе перебивать собственного мужа, что называется на людях. Стоило нам с ним разговориться, как на лице тещи появлялось напряженное выражение, а через секунды звучало привычное «Послушай, это никому не интересно». Почему она так считала? Видимо, сказывался... Интеллектуальный дисбаланс. Он эрудит с энциклопедическими знаниями, она убежденная хозяйка очага. У него сомнения, у нее практицизм и монолитная жизненная позиция. Тесть был добряком, водки пил мало. Выйдя на пенсию, гулял по разнообразным выставкам, от строительных до вернисажей, и был страшно одинок. Все переживал, что нет возможности нянчить внуков ввиду отсутствия последних. Он заболел внезапно. Для всех это стало пригоршней колотого льда за шиворот. Оля и теща по привычке набросились на него. Мол, и тут ты в своем амплуа, идиота! Тесть бунтовать не пытался. Лишь иногда из-под тишка посматривал на меня и улыбался. Он сдал анализ в декабре и забыл про него. А летом, в июле, когда на Москву опустилась привычное для этого времени года удушья, мой тесть не смог утром встать с постели. Я тогда был в командировке, в местах неприятных и мерзостных, где можно нарваться на придорожную хлопушку, заложенную непримиримыми борцами за исламскую революцию, и никто мне ничего не сообщил. А когда спустя месяц я вернулся, то вместо прежнего человека увидел его половину. Тесть высох, от чего-то выглядел загорелым. Он медленно ходил по комнате, избегал смотреть в окно. Мне искренне обрадовался. Я почувствовал, как пережало горло. Произнести как дела с первой попытки не получилось. Он понял мое состояние, слабо махнул рукой: "Рак у меня повлуша". В четвертой степени. Мне стараются не говорить. Я вообще последний месяц живу в свое удовольствие, в поэтической атмосфере. Как это, наконец, смог выдавить я? И жена, и дочка непривычно внимательны. Стараются, как могут, в меру сил, так сказать. Ну, знаешь, бескорыстное вранье — это не ложь. Это чистая поэзия. Ты не грусти. Береги Олю. Ну и так далее. — А у меня к тебе будет просьба. Эти две грёбаные поэтессы мне ничего не сообщили. — Сергей Сергеевич, что хотите, в любой госпиталь, одевайтесь и едем. Ай, поздно уже. Ты всё же сделай, что я прошу. Это важно для меня. Но я не стал его слушать. Сгреб тестя в охапку, засунул в автомобиль и повез по врачам. Гражданской медицине я никогда не доверял. Всегда имел дело только с военными докторами. Первый же из них, онколог из госпиталя Бурденко, отведя меня в сторону, зачем-то извинился и подтвердил четвертую степень. Неужели ничего нельзя сделать? Он лишь покачал головой. Тесть ждал меня на улице. Через окно я видел, как он кормит голубей булкой. Он кидал им крошки и улыбался. А я почувствовал, что слезы действительно соленые на вкус. В машине он наконец договорил. — Ты же военный, Паша? — Ну, в какой-то степени да. Я не любил говорить о работе и всегда старался поскорее свернуть эту тему. — Значит, у тебя и оружие имеется. — К чему это он клонит? Увы, это так. Приходится таскать с собой сумки на всякий случай. А что? — А давай поедем к тебе в Истру, — неожиданно переменил тему разговора тесть. — Не возражаешь? Он занимался всем садовым хозяйством. Благодаря ему кусок, принадлежащий мне земли, был похож на райские кущи. Голубые ели. Розовые кусты, фонтаны, выстриженные причудливым образом кипарисы. Он создал все это собственными руками. Как я мог отказать ему? Мы добрались туда, к обеду, в самое пекло. Я пошел возиться на кухне, приготовить бутерброды и чай. Тесть сел на скамейку и блаженно вытянул ноги. Таким я видел его последний раз. Живым. Бутерброды были готовы. Выпита бутылка ледяного пива, настроение готовилось рвануть вверх, как вдруг я услышал хлопок. Этот звук нельзя перепутать ни с чем. Хлёсткий, словно плеть укротителя, звук выстрела. Он состоит из двух частей удара и отката. Покуда я нёсся во двор, перед моими глазами всплыл наш разговор в машине. У тебя и оружие имеется». Тесть лежал возле лавочки. Он выстрелил себе в сердце. Рядом валялась какая-то бумажка. Я поднял ее и прочитал. Как же меня достали эти бляди! Сначала своими придирками, потом своей заботой. Прости, Паша. Я хотел попросить тебя, но уж лучше я сам. Прощай.